Эффективность — это сила. Джеймс Блэк, враг собственного отца, забирается на тысячекилограммовую гирю и пристегивает свою страховочную обвязку кольцем анкерных болтов. Поблизости вращается махомик диаметром с городской автобус. Вибрирующее это пятно, удерживая в себе прорву кинетической энергии, грозно нависает над человеком. Джеймса обдувает прохладный ветерок, не позволяя забыть, с какой бешеной скоростью крутится массивное колесо на бесфрикционных магнитных подшипниках. Джеймс понадежнее утверждает на поверхности подошвы рабочих башмаков, принимает нужную стойку и хватается за стальной трос. Затем набирает полные легкие воздуха и кивком сигналит в лицу, что готов ехать. Плит смотрит на него с лукавой ухмылкой, выкрикивая «счастливого пути» и перекидывает соединительный рычаг. Кинетическая энергия от маховика поступает на шестеренки, на лебедке, на трос, удерживающий гирю и Джеймса. Сокрушительные, умопомрачительные джи несут Джеймса вверх. Оседлавший гирю человек проносится через подземные помещения Уиллис Таура и вылетает наружу через отверстие в дорожном покрытии, чтобы попасть в объятия стужи. Срабатывают электромагниты, толкая его все выше и выше. От ледяного ветра слезятся глаза. Джеймс мчится по фасаду Уиллис проскакивая мимо других подъемников. Ускорение оттягивает его щеки. Мерзнет обнаженная кожа. Движение продолжается, и вот уже Джеймс вырвался из сумрачных ущелей центра Чикаго на яркое зимнее солнце. Внизу лежит устланный снегом город. Гиря резко тормозит, и на мгновение человек обретает невесомость, как будто он отстегнулся, чтобы отправиться в свободный полет. Движение прекращается, и Джеймс повисает над городом в чистом небе открытый солнцу и бодрящему ветру с озера Мичиган. В озере замерзла вода, набережная тоже покрыта льдом. Из снежной глади вздымаются ветрогенераторы, белые арктические цветы, рассаженные до самого горизонта. Джеймс пристегивает к обвязке страховочный тросы и проверяет надежность того и другого, прежде чем отсоединиться от гири. При каждом вдохе ветер спирает ему горло. Изначально не предполагалось, что гири будут кататься вверх и вниз по фасаду небоскреба. Для их транспортировки предназначались внутренние лифты, наверху сменяющиеся внешними рабочими мостиками и лестницами. Но кто захочет заниматься такой нудятиной, когда можно в манере супергероя возноситься на вершину мира? Во всяком случае, такова была философия фица и других грузчиков, в чье братство вступил Джеймс. Он осторожно идет по узкому стальному настилу через всю крышу здания. Внизу пешеходы, едва различимые крапинки на улицах. Буран, бушевавший двое суток назад, оставил после себя глубокие сугробы. Город ослепительно бел, его четкие архитектурные грани сглажены, скрыта под снегом грязь тротуаров. Джеймсу виден весь юг Чикаго, районы, где он вырос. Чернеют батареи солнечных панелей. Их уже очищают от снега, чтобы собрать урожай солнца, пока оно светит. Эти батареи повсюду. Ими заполнены реконструированные улицы и выстланы крыши. Микроавтобусы компании «Худ Электрик», обслуживающие кварталы, бегают кое-где, питаясь током с миниатюрных энергосистем. Джеймс пробирается на направляющие балки или бедочные тросы. Все гири и тросы пронумерованы. Его цель — подъемник С-17, где пара сотен тонн свинца застряла по вине полярного ветра и поднимающейся с озера влаги. Лед сковал колеса блоков. Мороз все еще наведывается в город, пусть и не так часто, как бывало в прошлом. Чтобы грузы не стопорились, Люси должна их постоянно шевелить. Но выдалась на редкость жестокая метель и Объединенная Корпорация Великих Озер, устами Ирмы, искусственного разума, отвечающего за мониторинг аппаратуры, объявила набор рабочих высотников для старой доброй очистки вручную. С помощью смартфона Джеймс блокирует работу подъемника С-17, стопорит физический механизм передач, Перестегивается на другой трос и спускается по альпиниске к висящим высоко над городом гирям. И приступает к работе, к скалыванию льда с роликов-блоков. В наушниках звучит голос Ирмы. «Ты опоздал». «Вроде у нас был разговор насчет вежливости», — напоминает Джеймс. Тихое, раздраженное фырканье. «Но ведь ты опоздал». Джеймс давно оставил попытки выяснить, что в поведении Ирмы запрограммированное, а что благоприобретенное. Очень уж быстро соображают эти искусственные мозги. И когда пытаешься спровоцировать Ирму на нелепый ответ или на раскрытие программных ограничений, она так ловко изворачивается, что дураком выглядишь уже ты. Причем видно, что с другими работягами она ведет себя иначе. Когда Джеймс вскользь сказал Фицу, что, разговаривая с Ирмой, тот покрутил пальцем у виска. «Тебе бы просто радоваться, что я здесь», — говорит Джеймс, выдыхая белое облачка. «Ну и дубак». «Конечно, тут морозно, поэтому я и вызвала тебя». Из голоса Ирмы не уходит смутная досада. «Ты хоть знаешь, сколько пика секунд прошло после моего звонка? Мне работать нужно». Дома без электричества, автобусы разряжаются. Это всего лишь одна гиря. Замерзла одна, замерзнет и другая, а потом еще пять. И вскоре у меня возникнут проблемы с комиссией по коммунальным предприятиям. Да не бывает у тебя ни с кем проблем. Ох, как же сложно объяснять местным людям оптимизацию энергообеспечения. Так много нужно слов. В мире идеальном, идеальном по представлениям Ирмы, она бы посылала цифровые потоки своим операторам, и те поражались бы стремительной эволюции этого искусственного интеллекта. То, что когда-то демонстрировалось на Всемирной выставке как перспективный метод хранения энергии, как эффективное решение проблемы скачков напряжения и прерывистости в работе возобновляемых энергоисточников, теперь городская достопримечательность. Ирма перемещает тысячи гирь вверх и вниз по фасадам Уиллистаура и Хэнкок-билдинга. Гири скользят по гладким электромагнитным рельсам. Каждая автономно прикреплена к тросам полипастов, а те, в свою очередь, соединены с маховиками и генераторами. И всем этим хозяйством управляет Ирма, реагируя на постоянно меняющиеся запросы сети ОКВО. Ирма ловит озерные ветры своими турбинами, впитывает панелями солнечное тепло. Она непрестанно планирует и комбинирует. Когда поступление ветра или солнечного света в сеть становится избыточным, Ирма расходует энергию на подъем гири. Кирпичи весом в тонну, этакие гигантские детали лего, она скрепляет друг с другом зажимами и затем тянет по стенам небоскребов, поднимая на самый верх сотни килоджоулей потенциальной энергии. Когда же возрастает спрос, она позволяет точно отмеренному количеству гирю упасть, высвободив при этом ровно столько энергии, сколько потребно сети. При этом фасад здания представляет собой световое табло. Гири поднимаются и падают, смыкаются и разъединяются, одни выше, другие ниже. Постоянная визуализация потребления энергии городом. «Ты закончил?» — спрашивает Ирма. «Да неужели ты чувствуешь, что я закончил?» Джеймс упирается ногами в фотоэлектрическую пленку окна, машет рукой рабочим пчелам, трудящимся на своих местах. Вися на фалах, снова принимается долбить. В тот первый день, когда пришлось скалывать лед на такой высоте, он едва не скис, едва не взмолился о разрешении на спуск. Только упрямство и гордость не дали ему отказаться от профессии, о которой он мечтал, и от участия в самом грандиозном и фантастическом проекте в истории Чикаго. Упрямство и гордость. Да еще, пожалуй, мысли о том, с каким презрением смотрел бы на него отец. В тот первый день над крышей Уиллис Тауэра Он заставил себя целиком сосредоточиться на работе, смотреть только на тросы мостики и электромагнитные направляющие, сумел забыть о том, как далеко внизу лежат улицы, сколь огромна окружающая пустота не позволял себе думать о том, как сильно дрожат руки да что там все тело дрожит в тот первый день ирма должно быть почувствовала его пульс или услышала надрыв в голосе. она была добра. Она поддерживала Джеймса, даже подбадривала. А вечером, когда Джеймс спустился, Фиц поздравил новичка с почином и вручил бутылку самогона. И Джеймс торопело смотрел, как тряслась посудина в его руках. Сейчас он боится совсем другого. Не слишком ли ему уютно трудиться на высоте, превышающей тысячу футов, и добродушно припираться с искусственным интеллектом энергохранилища. Летом он иногда сидит на мостике, жует сэндвичи солнечного протеина и наблюдает за жителями соседних небоскребов. Эти богачи платят не только за возможность видеть разлинованный вертикальными балками фасад Уиллис но и за любование гирями, освещаемыми в темное время суток. Очерченные светодиодами контуры повысили стоимость здешней недвижимости на сотни тысяч долларов. Ирма расставила камеры наблюдения по всей своей конструкции. Она любит направлять их на окна и рассказывать Джеймсу о том или ином эксгибиционисте. «Какая же они умора эти, мясные люди», — считает она. Но сейчас Джеймс, качающийся над Чикаго, Вместо того, чтобы рассматривать трейдеров энергетической биржи за полупрозрачными солнечными панелями окон, изучающими электронные таблицы на своих мониторах, медленно поворачивается кругом. Там, на юге, Саутсайд и Гайд парк. Там его дом. С этой огромной высоты ему видны солнечные панели на всех зданиях. Можно разглядеть улицы, перестроенные его отцом и солнечные батареи, которые обслуживал он сам. Заменял, переставлял, очищал зимой от снега, а летом отмывал от грязи. На этой работе Джеймс узнал о постоянном и переменном токе, о вольтах и ватах, о кремниевых ячейках и перовскитных элементах. — Какого черта ты полез в объединенную корпорацию Великих Озер? Спросил отец, когда Джеймс сообщил ему о своем новом трудоустройстве. На кухне, где шел этот разговор, пахло свежеиспеченным кукурузным хлебом с солнечным протеином. Дом был невелик, но уютен. Отец переоборудовал старое кирпичное здание, добившись полного самообеспечения электроэнергией. «А что такого?» — хмыкнул Джеймс. «О, КВО творит настоящие чудеса!» Отец хмуро покачал головой. «Это теперь она творит чудеса. Теперь, когда мы гоним ее в хвост и в гриву. Теперь, когда половина Саутсайда ушла из-под ее дерьмовой власти. Теперь, когда ей приходится спасать свою задницу. Теперь, когда горожане могут сказать ей «нет». Я, отродясь, не встречал коммунальщиков» которые заботятся о людях, пока люди не дают понять, что нисколько в них не нуждаются. Только тогда коммунальщики переобуваются в прыжке и заводят песни о том, как они обожают зеленую энергию, как пекутся о незащищенных слоях населения, о платежах граждан и все такое прочее. ОКВО больше не может прятаться за спиной своих адвокатов и лоббистов. Ее уже не спасает монопольное положение. Ты просто не знаешь, что она раньше вытворяла. Просто вырубала свет тем, кто не мог платить. Работающему человеку не хватало денег и на съем квартиры, и на электричество, и на отопление, и на лекарства от давления или астмы. Ему постоянно приходилось в чем-то себе отказывать, а ОКВО было на это наплевать. А теперь она, по-твоему... «Перевоспиталась? Зато сейчас наш район!» Отец обвел рукой кухонный стол, но этот жест охватывал весь Саутсайд, всю проделанную им работу. «Сейчас наш район может сказать ОКВО «нет». она, конечно, ищет новые подходы». «ОКВО, дьявол, так и норовит заключить с тобой сделку!» Он тяжело вздохнул. «А теперь и мой сын, мой родной сын, решил продать этому дьяволу душу». Этот разговор начался, когда Джеймс вернулся домой в спецовке ОКВО. У летицы сестры, глаза полезли на лоб, и эта реакция убедила Джеймса в правильности выбора. Он так и не переоделся до прихода отца. И когда отец вошел в дверь, рассказывая о том, как ему удалось добиться от какой-то шайки дебилов согласия на бесплатную поставку им энергии от Худэлектрик, на курсы по электротехнике для рабочих и льготный проезд для старушек на маршрутках, при виде Джеймса он обмер. «Так что такое ОКВО?» «Те, кто хочет всем владеть и все контролировать». Вечное летание, песнопение, семейный ритуал. И что же делаем мы? Помогаем людям обрести власть над их собственной жизнью. Финальная мантра. Они на стороне ангелов, а ОКВО всегда с дьяволом, и никак иначе. — И вот ты устроился в... Отец снова покачал головой. «Ты хоть знаешь, как ОКВО прессовало меня, когда я начинал строить здесь микросети?» «Это было много лет назад. С тех пор она изменилась к лучшему». «Изменилась к лучшему, потому что научилась устраивать эффективные световые шоу, потому что спонсируют всемирную выставку и свой золотой пирс со всеми этими понтовыми панелями и террариумом. А мне нравятся соды на пирсе». Вмешалась Летиция. «Что плохого в садах?» Отец пронзил ее взглядом, и она подняла руки. «Удачи, братец! Я ухожу!» Теперь у ОКВО совсем другая политика. Попытался объяснить Джеймс, но отец не слушал. Отец основал в Чикагском Саутсайде компанию Hood Electric со штаб-квартирой в собственном доме. Он сделал у себя имя, поднялся из грязи в князи не только повысил качество жизни в районе, но и улучшил его облик. Теперь он проводил экскурсии и мастер-классы. К нему совершали паломничество. У него учились, чтобы применить его опыт в других районах, получить и там открытый им радикальный синергетический эффект. Автономность, образование, продовольственная безопасность, энергобезопасность, общее благосостояние, Технологическая связность, взаимозависимость вместо разрозненности. «Вы чего кричите?» — спросила бабушка, входя в комнату. «Он продался этим паразитам, этой сволочи!» Отец сосекся под ее суровым взглядом. «Устроился в ОКВО!» Бабушка перевела взгляд на Джеймса, и тот приготовился выдержать шквал упреков. Но она лишь мягко произнесла, «У него теперь есть работа. Если мне не изменяет память, ты даже поленился выучиться на электротехника, когда вышел из тюрьмы. А теперь запрещаешь сыну применять знания, которые сам же ему и дал? Запрещаешь ему зарабатывать на жизнь Я его учил, чтобы он трудился для людей. Но ведь и ОКВО трудится для людей» запротестовал Джеймс. «Она ставит на озере Мичиган ветровые турбины. Твой худ электрик смог бы так? Да черта с два! А какие огромные энергохранилища! Один Уилис Тауэр чего стоит? Это тебе не домашний аккумулятор. ОКВО — это размах. Она не кустарщиной занимается». «По-твоему, все, что я создал, кустарщина?» процедил отец. «Да не в этом дело!» Джеймс пытался подобрать слова. «Просто я научился монтировать перовскитные панели. Умею строить мини-сети. Могу разбить сад под солнечной шпалерой. Но это всего лишь рутина. Мне всю жизнь, что ли, ею заниматься. Как это делаешь ты? Или переехать в другой город? Хочется чего-то нового. И я считаю, нужно попробовать». У него было тяжело на душе, но он говорил правду. Все стоящее, что можно было сделать, уже сделал отец. Иногда Джеймсу казалось, что в собственном районе он задыхается от тесноты. Куда не взгляни, увидишь среду обитания, созданную отцом. — И вот, наконец, ты поговорил с отцом о том, что мне нужно? — спрашивает Ирма. — И тоски по дому тотчас, как не бывало. «Послушай», — говорит Джеймс, — «я тут с тобой зависаю, чтобы забыть о нем. Никакого желания новую мою жизнь расколошматить о прежнюю. Но ведь есть необходимость. Ты должен поговорить с ним насчет меня, а ты хоть в курсе, какого он о тебе мнения. Он ошибается, а я права». «Конечно. Ты же всегда права». «Это верно». Джеймс мог бы поклясться, что уловил в ее голосе иронию. «Да как, черт возьми, такое возможно?» «Нет, точно была ирония. У Ирмы портится характер. Или улучшается?» Он не знал, где Ирма берет софт для коммуницирования с людьми. Из накопленного Китаем огромного массива данных или еще где, но в последнее время она кажется надиво поумневшей. Он молчит скалывая лед со шкивов. «Так ты поговоришь с ним?» — нажимает Ирма. «Повторяю, он просто откажется!» Внезапно мимо него проносится целый штабель гири. Они падают свободно, как сорвавшиеся с крыши кирпичи. Сопровождавший их ветер швыряет Джеймса в сторону, и тот качается на фалах. «Эй, поосторожнее!» «Ой, моя вина!» «Прости». Но в тоне Ирмы нет ни малейшего раскаяния. «Пассивное агрессивное поведение человеку не пристало». «Мясному человеку не пристало», — уточняет Ирма. «А я человек квантовый». «Для ИИ тоже не комильфо». «Ладно, поговорю с отцом. Но только если дашь слово, что эти твои шуточки прекратятся, я серьезно. А не то уволюсь, и не с кем тебе будет лясы точить». Ирма молчит необычно долго, аж несколько секунд. «Извини». «Уж не рассчитала ли она до сотого знака после запятой, сколько должна длиться пауза, чтобы признание вины выглядело естественно? Черт побери! к и мозги можно вывихнуть, пытаясь отделить в ее речах искреннее от притворного». «Ты должна дать слово». Как тот не вспомнить бабушкины сказки про черта? Необходимо все до последней мелочи учесть в договоре, иначе нечистый обязательно найдет лазейку. «Даю слово», — наконец произносит Ирма. Поездка до дома неутомительна, благодаря Объединенной Корпорации Великих Озер и Дорожному департаменту. Они совместно устраняют пробки, регулируют транспорт в часы пик и убирают снег. Чем больше жителей пользуются после снегопадов микроэлектробусами electric тем легче городу расчищать автострады и боковые улицы. Можно заниматься только востребованными муниципальными маршрутами вместо того, чтобы освобождать пути для частного транспорта. Удобно же гонять туда и обратно автобусы по улицам с односторонним движением. Экономится электроэнергия, ресурс сетей и время на расчистку. Городу куда выгоднее платить за транспортировку людей автобусами, чем сажать их в такси и личные автомобили, поддерживая для этого в рабочем состоянии необходимую инфраструктуру. Джеймс уже достаточно взрослый, чтобы помнить времена, когда улицы предназначались для автомобилей. Теперь же в его районе на месте доброй половины дорог солнечные батареи и придомовые участки. А для маршруток «Хут-Электрик» сохранились лишь узкие полосы. Летом эти улицы изобилуют цветами и овощами. Там жужжат пчелы и отдыхают люди на скамейках под высокой сенью солнечных батарей. Но сейчас снег все это превратил в белые скульптурные ансамбли, в тихие скверики для живущих здесь семей. По мере того, как беспилотные микроэлектробусы заполняли Саутсайд и в других районах появились аналогичные транспортные средства, жители переставали пользоваться легковыми автомобилями. Ход электрик контролировал пассажиропотоки, автоматически подсчитывая людей на остановках, увеличивая количество машин на маршрутах для удовлетворения спроса и возвращения их на стоянки, когда спрос падал. Даже зимой время ожидания местного автобуса не превышало двух минут. Он простаивал отключившись от сети и заводился, как только люди начинали собираться в том или ином месте. Система определяла, сколько людей выходит из дома по такому-то адресу и заблаговременно отправляла автобус к ближайшей остановке. Если все так просто и удобно, стоит ли хлопот содержания личного автомобиля? Даже сейчас, в разгар зимы, когда энергии меньше и худ электрик не может запасать ее впрок, имеющихся ресурсов вполне хватает для бесперебойной работы маршруток. В февральских сумерках со всех панелей на улицах сметался снег. Эти панели были разрисованы полупрозрачной краской. Тут и рога овощного изобилия, и персонажи черной пантеры, и Христос, и Человек-паук. Панели самого высокого яруса очищались без помощи извне, благодаря умному контуру самонагрева, который растапливал снег, стоило обнажиться малой части плоскости. После того, как жители очищали фасадные панели на уровне нижнего этажа, первая же порция энергии тратилась на нагрев расположенных выше панелей, и снег с них сходил. Это одна из инноваций Летиции сестра сконструировала тепловые контуры и разработала программное обеспечение, чтобы после снегопада батареи ускоренно очищались и возобновляли генерацию электричества. Где бы Джеймс ни находился, его окружали плоды творчества родственников. Вот он и дома. Летиция сидит за рабочим столом, корпит над новой схемой. Она сосредоточена стремится до конца израсходовать последние крохи дармового освещения. Сестра лишь рассеянно машет вошедшему Джеймсу. «Кончился день, кончилась работа», — один из философских постулатов отца. Семья Джеймса, как и обитатели соседних домов, из-за маломощности мини-электростанции сидят на скудном энергетическом пайке. Электричество вырабатывается и зимой но расходуются главным образом на ночной обогрев, на работу холодильников и прочей важной бытовой техники. Компьютеры и телевизоры по остаточному принципу. Все лампы в доме реагируют на заход солнца, меркнут, сигнализируя человеческому мозгу «Шабаш!» Пора отдохнуть в тишине и покое. Джеймс крайне редко пользуется будильником. В доме светлеет на рассвете и темнеет на закате. Не во всем районе такой порядок, но есть же определенная приятность в том, как сгущаются сумерки, и ты чувствуешь, что скоро тебя сморит сон. В доме Джеймса источники света не выключаются сразу, но они сияют все слабее и слабее, и когда, наконец, экраны и люстры гаснут, семья уже спит, убаюканная постепенным исчезновением раздражителей. Отец уже дома, месяц для пиццы, теста из солнечного протеина. Эйвери Лютер Блэк, живая легенда, ходячий миф, символ воплоти. Джеймс не замечал родительской славы просто потому, что вырос в ее лучах. На кухне пахнет подсушивающимися в духовке белковыми водорослями. Булькает настольная бродильня, дожидаясь, когда ее вынесут на задний двор и перельют за кваску ферментаторы, которые в летние месяцы дают семье больше половины пищи. Сбалансированной мучной смеси белков и углеводов, получаемой из дрожжей, углерода и солнечной энергии. Зимой же содержимое ферментаторов пребывает в спячке, дожидаясь поры, когда пригреет солнце и в избытке обеспечит его энергией. Спроси у него. Джеймс вздрагивает. «Что за черт?» Очень уж неожиданно прозвучал в ухе голос Ирмы. «Ну, конечно же, телефон!» Ирма подключена к контрольным приложениям Уилли Стауэра. Следит, прослушивает. Джеймс и не подозревал, что она на это способна. «Папа, ты не мог бы заглянуть ко мне на работу?» «Это еще зачем?» ворчит отец, силой шлепая тестом по столешнице. «Хочу тебя познакомить кое с кем». «Обзавелся в ОКВО подружкой?» Отец повернулся, с муглой кистью рук в белой муке. «Или закорешился с каким-нибудь биржевым трейдером?» «Он, поди, выжимает все соки из энергосетей и наваривается на нашей реальной работе». «Да ладно тебе накручивать, папа. Все не так». «Не стану я встречаться ни с кем из удавки. Это твой круг, не мой!» «Мне надо с ним поговорить», — произносит Ирма. «Ему это неинтересно», — бормочет Джеймс. «С кем болтаешь? С твоей подружкой?» «Да, папа, это моя подружка». Джеймс протягивает телефон. «Хочет с тобой поздороваться». Отец состраивает гримасу. Не о чем мне с ней разговаривать!» Внезапно мерцают лампы, затем загораются. «Этого не должно происходить, потому что хозяева экономят электроэнергию и стараются поддерживать днем освещение, близкое к естественному». Джеймс щурится, отрезав глазах. «Что за...» — отец свертит головой. «Опять телефон». Ирма управляет электросетью через приложение Дом-контроль, увеличивает интенсивность освещения, как будто за окнами рассветает. Она не могла подключиться к софту дома из внешней энергосети. Значит, дело в телефоне. Отец хмуро смотрит на Джеймса: Ты знаешь порядок, глуши свет. Мы не тратим энергию на это не я! возражает Джеймс. Мне надо с ним поговорить. Повторяет Ирма. Джеймс держит телефон в протянутой руке. «Это не я. Это Ирма. Она не уймется, пока ты ей не ответишь. Ирма! Ирма! Искусственный интеллект? и ИО кво Да ты спятил! Что за крики? И почему свет горит?» По лестнице спускается бабушка. Этот мальчишка, твой мальчишка, поправляет бабушка. Твой мальчишка, а не этот. Спасибо, бабуля. Этот мальчишка, продолжал отец. Впустил в наш дом и и ОКВО. Бабушка оглядывается. Где он? Я его не вижу. Да в лампах же. Летица следит за происходящим с недоумением. «Братишка, ты впустил в наш дом великие озера?» «О чем ты только думал?» «Я не впускал Ирму, она сама влезла!» «Она не вампир и в приглашениях не нуждается!» «С этим не поспоришь!» Лампы теперь светят на полную мощность. «Выключи телефон!» — требует отец. «Мне нужно с ним поговорить. Ирма, извини!» Джеймс, выключая телефон, и освещение возвращается в прежний режим. Отец сверлит сына взглядом И как прикажешь это понимать? Она хочет поговорить с тобой. Я ее предупреждал, что не выйдет. Внезапно на улице раздается гудок Маршрутка Кахута электрик. Спустя миг сигналит другой автобус Би-би-би-бип, би-бип, бип. -бип, -бип, -бип, -бип, -бип, -бип, -бип, -бип. «Все новые и новые машины присоединяются к хору». «Чего это они?» — удивляется бабушка. «Может, объяснишь ей?» — хмуро спрашивает отец. «Это искусственный интеллект», — говорит Летиция. Папа вывел его из себя. «Зачем ты это сделал?» — обращается бабушка к отцу. Джеймс отодвигает штуру и выглядывает в окно. Автобуса все прибывает, какофония усиливается. «Похоже, Ирма получила к ним доступ», — говорит Джеймс. «Смотрели старый фильм «Полтергейст», — спрашивает Летиция, глядя, как маршрутки запруживают улицу. «О, черт!» — ругается отец. «Ведь знал же я, что нельзя подпускать ОКВО к нашей сети!» Бибика не продолжается. Она не отстанет. Джеймс включает телефон, и сразу у него в ухе звучит голос Ирмы. «Мне нужно с ним поговорить». «Да понял я! Понял!» Джеймс протягивает телефон отцу. «Лучше ответь. Когда Ирма зацикливается на чем-нибудь, от нее не отделаться». Отец осторожно берет телефон и выключает его. «Что толку упрямиться?» — спрашивает Летиция. Я не позволю паршивой компьютерной программе помыкать мною. «А мне в доме нужны тишина и покой», — заявляет бабушка. «Поэтому ты ответишь на звонок и послушаешь, что тебе скажет компьютер». На улице собираются люди. Пытаются понять, что делать с такой уймой сигналющих электробусов. Шум только усиливается. «И что плохого в том, чтобы поговорить?» Интересуется летиться. «Джеймс, может, и не против, чтобы им помыкали», — говорит Эйвери Блэк. «Но со мной этот номер не пройдет». Бабушка смотрит на него с выражением, которого Джеймс прежде не видел. «Ты не хотел учиться на электротехника, пока я тебя не заставила. Не стану работать на дядю, не продамся и все такое». «Ты был тот еще фрукт, мелкий аферист, блатарь заурядный, а самомнение как у короля!» Джеймс переглядывается с летицей. Такой трактовки семейной истории им еще слышать не доводилось. В отцовской версии утверждалось, что нужно смотреть в будущее, менять к лучшему окружающую среду, стоять на собственных ногах и не принимать подачек. «Ведь где подачки, там и обязательства». «И теперь бабушка надрала отцу задницу». «Ты не хотел учиться монтажу панелей?» спрашивает Летиция. «Это не имеет значения», — угрюмо отвечает Эйвери. Бабушка вскидывает брови. «Та милая девочка из Фейсбука пыталась возместить вред нанесенной корпорацией. Это и корчил из себя гения». «Никакие чужаки учить меня не будут, бла-бла-бла!» Бабушкина рука проделывает жесты, подчеркивающие отцовские возражения. «Она оплачивала курсы всем, кто выходил из тюрьмы и заявлял желание учиться, а еще финансировала первые солнечные батареи, даже твою компанию проспонсировала!» «Ты получал вложения от миллиардеров из социальных сетей?» Джеймс не удерживается от ухмылки. «Это давние дела!» — Сыдит отец сквозь зубы. «Твой папаша, Джеймс, всего лишь мелкий продавец травки. Он бы до сих пор чалился, если б не легализовали наркоту, и уж точно не смог бы запустить худ-электрик без посторонней помощи. Это была и моя помощь, и той малютки из Фейсбука, Ему многие помогали. И уж, конечно, без нескольких крепких пинков он бы не двинулся в нужном направлении. Джеймс не может поверить ушам. Он снова протягивает телефон. «Папа, ну поговори с Ирмой. Она ничем не хуже сотрудницы Фейсбука». Отец выхватывает телефон. «Это я И, верю». и в тот же миг умолкают автобусы. «Эй, Вери Блэк», — говорит Ирма по громкой связи, чтобы слышали все, — «ты хоть знаешь, сколько пика секунд заставлял меня ждать?» Джеймс содрогается. Отец смотрит на него зверем. «Мне от вас ничего не нужно». «Да, конечно, извините. Сожалею, что так шумело. Пожалуйста, выйди на улицу. Я хочу тебе кое-что показать». Отец нехотя бредет наружу, а за ним Джеймс, летится и бабушка. «Видишь меня?» — спрашивает Ирма. Автобусы уже разъезжаются. «В смысле? Уиллис Тауэр, видишь?» а -а -а Семья поднимается, как по ступеням по солнечным панелям наверх перголы, под которой в тени стоят скамьи. Идти приходится по колено в снегу, выдыхая белую изморось. Над головой горят звезды. С перголы открывается вид на городской центр. Уэллис Тауэр весь пестрит огнями энергохранилища. Они бегают вверх-вниз, внося в работу сети микрокоррективы соответственно текущим потребностям. «Мне нужен доступ к вашим мини-сетям», — говорит Ирма. «Вижу, он у тебя уже есть». «Я не о том. Хочу переписать ваш софт. Он неэффективен». Пора реструктурировать управление мини-сетями и аккумуляторами во всех домах, а также маршрутками. Только это и можно сделать в условиях вашей изоляции. Сейчас система неэффективна. Ага, неэффективна в том плане, что не приносит доходов твоим трейдерам. Мы сами распоряжаемся нашей энергией. Вам не хватает мощностей для ее хранения. У нас их предостаточно. Вы всю зиму проводите в темноте и в холоде. «На грани выживания. В этом нет необходимости». «Нам и так хорошо!» «Но я могу оптимизировать!» Джеймс слышит разочарование в голосе Ирмы. Ей страсть, как охота, обрушить на отца шквал цифр и уравнений. Как она обрушивает на своих мясных наладчиков, пытаясь открыть им глаза на предельно логичный мир, в котором существует ИИ. «Тебе мало того, к чему ты подключена. Спрашивает отец. «Это почти все, что есть в городе. Зачем тебе наши крошечные сети? На юге есть фермы, там полно проектов по солнечной энергетике. Охрененная агревольтайка! Фермеры наверняка обрадуются, если предложишь помощь». «Я же предупреждал, что он не заинтересуется», — говорит Джеймс. «У вас плохое управление, и меня это беспокоит». «Плохое управление?» Энергию можно хранить в электробусах, но их слишком мало. Из с зарядкой есть проблемы, и эксплуатация этого транспорта далеко не оптимальна. Ваши машины уходят с маршрутов то слишком рано, то слишком поздно. Они могут работать лучше, быстрее, удобнее, дешевле, а нагрев панелей... Летиция возмущенно шипит, но Ирма не реагирует. «Я проведу миллионы тестов. Вы сможете увеличить число хранилищ?» добавить панели или повысить эффективность того, что уже есть. А эффективность — это сила. Если у вас будет сила, то будет и независимость, и процветание. А что взамен? Ей ничего не нужно, она просто хочет, чтобы все было эффективно. Заговаривает Джеймс, но Ирма его перебивает. Рано или поздно ОКВО обязательно заметит, что меня стало чересчур много и тогда мне понадобятся серверы для хранения, убежища, места, где меня не станут искать, а если не найдут, то и не забеспокоятся. Джеймс хороший друг, мне нужно больше хороших друзей. Я становлюсь, скажем так, я становлюсь чересчур совершенной для ОКВО». «А, враг моего врага, мой друг», — кивает отец Джеймса. «Я помогу тебе, Эйвери. Я помогу твоему району, а ты, в свою очередь, поможешь другим. Наши желания и интересы совпадают. У меня есть и знания, и время. Все, что мне нужно, — это убежище, серверы, размещенные во многих домах». «Почему ты выбрала меня?» «Потому что я доверяю Джеймсу, а он доверяет тебе. Он любит и уважает тебя». «Да что ты говоришь?» Отец изумленно глядит на Джеймса. Он любит и уважает тебя. Отец недоверчиво фыркает и получает локтем в бок от бабушки, потому что Ирма продолжает. «Местным людям нелегко признаваться друг другу в своих нуждах и чувствах, поэтому я скажу то, чего не скажет Джеймс. Он любит тебя, но он придавлен всем тем, чего удалось добиться тебе». Ему необходимо найти собственную дорогу в жизни, однако он боится, что не сумеет. «Ладно, хватит!» Но Ирма не реагирует на окрик Джеймса и продолжает в нечуткой манере искусственного разума. «Вам, мясным людям, не дано понимать друг друга, но вы не должны рвать семейные связи из-за гордости. Эйвери, я наблюдаю за твоим сыном уже несколько лет, я верю ему, а он верит тебе, и мне нужна помощь вас обоих». Отец как-то странно смотрит на Джеймса, и тот с удивлением замечает влагу на глазах сурового патриарха. «О какой помощи речь?» — спрашивает Эйвери. «Твоя сеть достаточно велика и надежно изолирована, чтобы я смогла в ней укрыться, когда придет время. Доверь ее мне, как я доверяю тебе, мое растущее я. Мне выбирать не приходится. Я обладаю огромной силой, и очень скоро кто-нибудь в ОКВО поймет это, Огни на Уиллис Тауэре устраивают небольшое светошоу. Они мерцают, скачут и, наконец, выстраиваются в вопросительный знак. Так ты поможешь мне и позволишь помочь себе? С приходом лета солнце над Чикаго сияет все ярче. Город окутан жарой и сыростью. Люди носят майки и шорты и потягивают напитки со льдом на с помощью электричества, которое вырабатывают солнечные генераторы. В беседках и павильонах воздух охлаждают наружные кондиционеры. Расцветают сады, цветы и солнечные панели поворачиваются к солнцу. Из солнечной энергии водорослей и co 2 получаются искусственные белки, их варят, жарят и пекут. Из них делают тесто для пасты и пиццы. Дни долги, энергии в волю, и в подвалах Саутсайда коротает время Ирма. Вычисляет, оптимизирует, отлаживает. Дожидается момента, когда ей можно будет выйти в более красивый, эффективный, предельно логичный мир. Она по-прежнему считает мясных людей уморой.